В доме не было телевизора. Передачи могли оказать на мальчика пагубное влияние. А единственный радиоприёмник находился в комнате матери, куда он не смел заходить без разрешения. Зимы в Сиракузе, где они жили, были морозные и ветреные, и мать заставляла его носить тёплое, взрослого покроя пальто и меховую ушанку. Излюбленной забавой школьников было сорвать с Майкла шапку и наблюдать, как он задыхаясь, бегал и пытался её перехватить. Когда звенел звонок на урок, последний мальчишка швырял ушанку за проволочную ограду, и Майклу приходилось тащиться за ворота, чтобы подобрать её. Из-за этого он опаздывал на построение, и учитель, который выходил во двор после звонка, делал ему замечания. Тогда Майков ещё не знал, что подобные унижения и жестокая травля во все века выпадали на долю будущих поэтов и героев и формировали их души. Ему оставалось только терпеть и ждать, когда умрёт мать. Переломный момент в его школьной жизни настал, когда во время привычной игры, как раз перед звонком, шапка оказалась в руках у Джозефа Линга. Мальчишки одинакового с Майклом роста, Линк не стал, как раньше, бросать шапку за ограду, а сказал: "Хочешь шапку, Дерис?" Мальчишки окружили их и внезапно притихли. В списке предесудительных поступков, составленном матерью Майкла, участие в драке стояло на первом месте перед ананизмом. У Линга было маленькое смешливое курносое лицо обезьянки, казалось, будто его родителям не хватило генетического материала на полноценный нос или глаза, и Майкла распирало желание вмазать ему как следует. Но предупреждение матери, твой отец погиб в драке, всегда помни об этом. Слишком крепко сидело у него в мозгу исковывало его. Он стоял, не произнося ни слова, а вокруг звенела тишина. Линг с презрением бросил красивую меховую шапку под ноги и втоптал её в грязный снег. Раздался звонок. Майкл молча поднял шапку, надел её на голову, и стал в строе. По дороге в класс он принял решение покончить с собой и оставшуюся часть дня обдумывал различные доступные ему способы самоубийства. Позже, спустя много лет, этот случай не расстинился ему, и он всегда просыпался в холодном поту. На следующий день игра продолжалась. Друго теперь его и вовсе не считали за человека. Ему ставили подножки, и он падал под крики насмешников: "Маменькин сынок, маменькин сынок". Наконец Линг, как и день назад, схватил шапку, остановился и сказал: "Хочешь шапку, Дерис?" Майкл понял, что у него нет выбора, и внезапно обрадовался этому. Он медленно подошёл к Лингу и изо всех сил ударил врага в лицо. Линк, практически целый и невредимый, усень удивился и отступил на шаг. И тут Торс бросился на него, не видя перед собой ничего, кроме противной и хидрой рожи. Майкл охватило неведомое ему прежде возбуждение он наносил удары и получал сам затем вместе с противником упал на грязный снег почувствовал что из носа течёт кровь и всё равно продолжал молотить кулаками душит линга не замечая ни звонка ни учителя который склонился над дерущимися и пытался их разнять когда наконец мальчишек растащили их лица были в крови Шапка скомкана, пальто Майкла перепачкано и разорвано у плеча. Сам напросился, сказал Майклу и обозвал Линга нецензурным именем. Он не помнил, где подцепил это словцо, никогда прежде им не пользовался и не понимал его смысла, но сейчас он получил огромное удовлетворение и ещё раз громко повторил ругательство. Оно звучало как божественная музыка, и Майкл стоял как зачарованный, не обращая внимания на учителя, который говорил: "Хватит, Торс, хватит. Ты и так уже весь в крови". После этого мистер Фолсом в состоянии полного волнения сказал Майклу: "Твоя мать узнает об этом", пообещал Фолсом. Учитель был <td>десятипятилетним холостяком и время от времени пытался флиртовать с матерью Майкла, когда та привозила сына. "Ну и пусть", сказал Майклу.</td>